Вдруг я не столько услышал, сколько почувствовал, как фандорин напрягся всем телом и мою дрему сразу как рукой сняла. Снизу донеслись приглушенные голоса. «Шила — Шила! — сказал один. «Лузга — Лузга! — откликнулся другой. — проход с цедулкой! Ответа на этот непонятный вопрос я не расслышал.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 — проворчал часовой, вынимая руку. — Лузга. — Ты чей будешь, полечок Из этих, что ли? Из варшавских? — Из этих. Мне к культе. А нету его. И нынче не сулился. Завтра грел, к ночи ждите. Бандит понизил голос, но в тишине все равно было слышно и с любопытством спросил. — Говорят, лягаши зарыли вашего главного? — Точно, — вздохнул Фондорин, — и близну, и еще трое хлопцев. Где культа, то слышь, дело у меня до него. Он мне докладов не сказывает. Сам знаешь, поличок, какие теперь от Улумбасы. Шныркает где-то. сутрянки носу не казал. Но завтра железняк будет. И нашим всем на сход объяву дал. Вас, варшавских, много осталось? — Та трое! — махнул рукой Фондорин. вацек кривой за голова на а ваших с культеей считай семеро че за майдан завтра не знаешь не нам ничего не ломят засявок держат. кликуха твоя как москва кода а ты кто стрый поручкаемся они пожали друг другу руки и фандоин поглядев по сторонам сказал вацик про доктора какого то базарил не слыхал не «Про доктора балаки не было. Культя про какого-то большого человека сказывал. Я ему... Какой такой человек? Да у него разве дознаешься да А про доктора не базарил. Что за доктор-то?» «Без его знает. У Вацика тоже болтало короткое. Так нет культи?» «Сказано, завтрак ночи. Да ты заходи, побазлань с нашими». Только у нас тры никак на других малинах, вина не нальют. — А в черви козыри? — Нет такого за воду, за картишки культя с ходу яблоком в сопло. Слыхал про яблоко-то? — Кто ж про него не слыхал? — Не, не пойду, у нас веселее. — Завтра зайду. — К ночи говоришь? — Тут издали. От немецкой кирхи, что смутно темнело вдали, донесся бой часов. Я насчитал двенадцать ударов.